Глава 53. Настя. Бр, холодно-то как? Мария кутается в легкую курточку, когда мы выходим из поезда. «Я же сказал тебе, что тут холоднее!» Садит Драгон, затем стягивает куртку и накидывает на плечи девушки. «Когда начнешь меня слушать?» Волк так трепетно заботится о своей любимой, что даже его злость выглядит очень мило. Они с Егором очень похожи. Ради своей девушки готовы на все. Я всегда тебя слушаю. Просто побег Егора спутал все карты. Ты поэтому забыла свитер?» Выгибает бровь Драгон. На его губы ложится ухмылка. Мария лишь выркает. «Осматриваюсь. Мой родной городок, я по нему даже соскучилась. На вокзале людей немного, лишь редкие носильщики выискивают на комбо заработать копейку. Я всегда любила свой городок. Бабушка очень ответственно подходила к моему воспитанию» всегда участвовала в делах родительского комитета, организовывала поездки класса в музеи и галереи. Благодаря нашему мэру, Ефиму Медведеву, в городок Н постоянно идут инвестиции и открываются очень интересные места. Например, Большой музей мифов и галерея народного творчества, где местные выставляют свои картины. Бабушка рассказывала, что раньше это было забытое богом место, пока Ефим Михайлович не занял кресло главы города. Был период, когда он оставил пост, однако все равно в итоге вернулся. Его здесь очень любят. Бабушка поведала, что его завалили звонками и письмами с просьбой снова стать главой городка. Настя, а о чем задумалась? Мария кутается в куртку драгона, пытаясь скрыть удовольствие, которое испытывает от заботы волка. Но я вижу, как светятся ее глаза рядом с ним. Наверное, если бы сейчас упала звезда на небе, и я бы загадала желание, то попросила бы, чтобы эти двое были вместе. А этот человек точно приедет за нами? Сматриваясь в темноту окон небольшого вокзала. Пока мы ехали, Марьяша позвонил отец и сказал, что попросил своего сородича в городке помочь нам. Неужели у нас живут медведи? Поразительно. Вспоминая свои школьные годы, понимаю, что никогда даже не задумывалась о том, что под покровом ночи Есть загадочный и полный тайн мир оборотни Наверное, стоит поблагодарить судьбу за то, что со мной случилось. Несмотря на боль и страх, я встретила Егора. Полюбила его всем сердцем. Да, он водитель мэра и скоро будет. Мария откидывает белые локоны. «Какая честь!» — пыркает Драгон. «Белые медведи соизволят помочь?» «Соизволят», — раздается сзади теплый мужской голос. «И не только с вашим вопросом» но и накормят, обогреют и отправят назад завтрашним вечерним поездом. Мы все как по команде резко разворачиваемся. Перед нами стоит высокий мужчина лет сорока в классическом костюме и теплой дубленке. Марья, он обращается к ведьме, такивает. «Меня зовут Борис. Я личный водитель Ефима Михайловича. Давайте ваш багаж, прошу следовать за мной. Он забирает у меня сумку, а вещи Марьи оставляет себе драгон». «Так, Ефим Михайлович оборотень?» Таращусь на водителя мэра. Тот усмехается. «Да. Мало того, он бывший слуга Мороза, отказавшийся служить по собственной воле», говорит Мария. «И знает многие вещи. Не думаю, что ему будет приятно об этом рассказывать», мэкает Драгон. «Попробовать стоит?» «Борис, а Ефим Михайлович почтит нас своим присутствием? Вы сможете получить нам доступ к нужным данным в больнице?» Да. «Ефим Михайлович приглашает вас вечером на ужин. Там и пообщаетесь». Сердце заходится. Ужин с белыми мишками. Давлю улыбку. «Таким тылом мы точно в безопасности. Сафар в у нас не одолеть. Мы выходим на центральную площадь. Марья восхищается всем подряд. Для меня же красота нашего городка вполне привычна. Просто тут случилось много плохого. Но я не чувствую грусти или тоски. Мои родные навсегда в моем сердце» никогда их не забуду прошу борис открывает дверь машины представительского класса мы усаживаемся сначала отвезу вас домой разложите вещи потом поедем в горбольницу где уже ищут ваши записи по просьбе мэра думаю к нашему приезду все уже будет готово как у вас все четко улыбается мария ефим михайлович знает насколько важно то что вы ищете лух отвечает мужчина «И потому вы получите всякое содействие». Ведьму усмехается, дракон задумчиво смотрит в окно. «Что такое?» — спрашиваю у него. «Городок не нравится?» «Ты же тут выросла?» — спрашивает волк. «Да». — киваю. «Я была совершенно обычным ребенком. Училась в школе, играла с подружками в куклы. Ничего особенного. Ты видела смерть. Оборотень пристально смотрит на меня. Так что ты необычная, Настя». Это оставляет отпечаток на всю жизнь. «Мне было два», — вздыхаю. «Вряд ли я что-то поняла. Сознанием нет. Но твое подсознание навсегда изменилось. Слава волка, что-то во мне надламывают. В уголках глаз собираются слезы. Моргаю, чтобы никто не увидел. Простите, Борис, обращаюсь к водителю. А мы сможем заехать в мою квартиру? Хочу проверить, все ли там нормально». После смерти бабушки я поначалу хотела продать жилье, но потом передумала. В итоге просто сбежала, оставив все как есть. Теперь пришло время вернуться. «Да, после поездки в больницу обязательно заедем», — отзывается Борис. «Спасибо. Приехали». Мужчина сворачивает к большому особняку у самого подножья гор. «Вокруг густой хвойный лес, выхожу, вдыхаю полной грудью. Воздух наполнен свежестью и прохладой». Запах хвои проникает в нос, слегка покалывая. Пойдемте. Ефим Михайлович, его брат и жена сейчас в городе. «А кто дома?» «Их дочь. Полина Игоревна. Ей шестнадцать». Улыбается Борис, затем ведет нас к деревянной двери. «Она сама вызвалась вас разместить». Стучит. Через минуту дверь распахивается.